большому любителю котнуть и приятелю начинавшего входить в моду Достоевского. О человече, был ты глуп. Теперь лежит пред нами труп. Покойся, милый прах, до радостного утра, пока червяк не съел твоё всё нутро. Остроумные экспромты известного поэта доставляли ему в своё время множество врагов. Выше я сказал, что прочёл эти два анекдота с ужасом. Действительно,